Мы стояли дыша друг другу в шее и плечи вытянутая рука незнакомца слегка дрожала как бы говорила, сдерживая нас сейчас час потерпите!» пора пошли от большого амбара бежала группа наших человек восемь лейтенанта не было не увидел отсадный ор из злощины бегущие темная полоса с лихорадочной перекличкой вспышек автоматных очередей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 Быстро приближало к нам мутно-серые пятна орущих лиц. Их много. Огромные, колыхающиеся согряда Уже слышны тяжелое дыхание бегущих и топот ног. «Гранаты! Гранаты!» Разрывая хаос, звуков неслось из зомбара в темноте. Слева, иступленно, силой, махали руками. Вскочив, далеко швырнул гранату и, вырвав кольцо у другой,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 только эх его резко стучащий скороговорки продолжало колотиться в ушах. На короткое мгновение, приподнявшись на руках, сосед, не помню его фамилии, он из строжилов, все они были несловохотливы и с нами с со соснками не очень-то общались, неподвижно уставился в темноту.